Дополнительно получит различных продуктов, полеводства, овощей, технических культур, фруктов и ягод на сумму в 6 миллиардов рублей ежегодно, а затраты составят всего лишь 500 миллионов рублей. Игра стоит свеч. Биологическая борьба включает в себя еще и разработку методов повышения устойчивости растений к вредным насекомым и болезням. Примером этого может быть выведение сортов растений, имеющих иммунитет к заболеваниям или противостоящих вредным насекомым. Кое-что в этом отношении уже сделано учеными. Выведены ракоустойчивые сорта картофеля, заразихоустойчивые сорта подсолнечника, филоксероустойчивые сорта винограда, сорта картофеля и помидоров устойчивые к грибковому заболеванию фитофтори, и так далее. Но это еще только начало. Хотя и многочисленные враги человека в природе, он в состоянии справиться с ними, разумно используя биологическую защиту, химические средства, агротехнические приемы. Нужно только засучить рукава и работать. Как справедливо утверждал еще три с половиной века назад английский философ Фрэнсис Бэкон. Не тетайте на природу. Она сделала свое дело. Очередь теперь за человеком. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгоруправления ВОЗ. Февраль, 1979 год. Звукорежиссер Федорова читала Палладина.